Глава 12. Вадим. Вытираю руки о полотенце и прислушиваюсь. За стеной в процедурке кто-то беседует. Это старшая сестра Анфиса Андреевна в очередной раз распекает кого-то из девочек-ординаторов. Какой же ты врач людка. Ага, ясно, значит, Люду не Ты же всю операцию в его очень наглядные пролыбилась. Тьфуй, стыдоба. Анфиса Андреевна я -Не Анфиской мне тут! Слышатся, шаги подошвы ее старомодных мокасин шуркают по кафелю. Таких, как ты, знаешь, тут сколько у него: полное отделение, да плюс все остальные этажи, и все в глаза ему смотрят с придыханием. А тебе учиться нужно, впитывать материал, практиковаться, людей спасать в конце концов. А как потом? Все само делать придется, и никакого красавина рядом не будет. Я хочу кашлянуть, чтобы этот разговор не зашел дальше допустимых пределов, но не решаюсь, мне становится неловко. Уйти, не произведя шума, у меня тоже вряд ли получится, и я начинаю осторожно пятиться к выходу из помещения. «Забудь ты про него», — говорит Анфиса уже мягче. В тонкие просвет из-за приоткрытия двери я не вижу ее, но представляю, как женщина деловито подпирает руками свои крутые бока. Она всегда так делает, когда сердится. «По-хорошему тебе говорю. По-женски. Не до вас ему сейчас. Не до баб. Нет, не в том смысле». «Я невольно морщусь и качаю головой». «Просто ему вообще не до этого всего», — продолжает старшая медицинская сестра. «Так что ты это брось, поняла? Лучше работой займись, иначе хорошего специалиста из тебя не выйдет». «Ну, Анфиса Андреевна, он же вроде как...» «Брось, говорю». Я тихо выскальзываю в коридор и направляюсь в свой кабинет. Мне нужен крепкий кофе. Срочно. Хорошо, что Анфиса радеет за ответственность и собранность моих подчиненных. Но факт того, что в разговоре она цепляет и мою личную жизнь, буквально выворачивает меня сейчас наизнанку, меня начинает знабить то ли от усталости, то ли от волнения после услышанного. Обычно я сразу пресекаю подобные истории, как с неверенной. Рекомендую ординатору перевестись в другое отделение, чтобы личные инициативы не мешали обучению и работе. И, конечно же, я прежде замечал ее неравнодушные взгляды в мою сторону и робкие смущенные улыбочки, но почему-то в этот раз ничего не предпринимал. Теперь же ее интерес перерос в крепкую симпатию. Это стало очевидным уже для всех вокруг и непременно помешает рабочему процессу. Все дело в таланте невеленной. Я просто не мог выслать из отделения врача, который в будущем мог бы стать одним из самых успешных онкоурологов в стране. Люда отлично ассистирует на операциях, да и ее самостоятельные шаги тоже впечатляют. Ума не приложу. Что делать в этой ситуации? Отпив кофе, я сажусь на диван и принимаюсь массировать виски пальцами. Мысленно пытаюсь подсчитать, какой сейчас день недели. И сколько уже нахожусь в клинике. Но так ничего и не выходит. «Семь часов переработки», — подсказывает Анфиса Андреевна, врываясь в помещение. «Тебе пора завести здесь раскладушку, голубчик». Я открываю глаза. Старшая сестра прикрывает дверь, подходит к столу и тут же начинает колдовать с чашками и контейнерами. «Вот пирожки, Вадюш, с мясом. Кушай, а то знаю тебя. Голодом себя морешь. В столовую сходить некогда. А дома когда еще будешь?» Я улыбаюсь. Все желание ворчать на Анфису Андреевну испаряется в миг. Мне нравится слышать ее голос. Он такой по-матерински теплый, что ли. Нравится видеть, как она хлопочет в моем кабинете точно у себя на кухне, как ласково ругает молодых сотрудников или... Неродивых пациентов, как талантливо организует процесс работы и держит в своих хрупких руках порядок во всем отделении. Как бы ни хотелось, у меня не получается сердиться на эту немолодую женщину с тяжелой, грузной походкой, и усталым, но добрым лицом. «Я уже домой собираюсь», — говорю я, взглянув на часы. Осталось только сделать усилие и подняться с дивана. «Да фигушки», — а вдруг выдает она. Ставит на стол тарелку с пирожками и вазу с конфетами. Хотя прекрасно знает, что я ненавижу сладкое. «Ты уже меня прости, Вадечка. Но тут Фролов звонил, вызывает тебя. Беременяшка у него какая-то в приемном. И это, кажется, по твоей части». «Сейчас?» Уточняю я, делая глоток обжигающего черного кофе. «Да». Разводит руками Анфиса и усаживается на стол. «Сам же знаешь, у них...» «Прости, Господи, именно к вечеру и начинаются все выкрутасы. У моего сына на скорой, ближе к ночи, самый пик наступает. Телефон разрывается. То бабки, какое давление смерить, то припадки у психов, то у кого-то первый раз месячные начались, надо проверить, все ли в порядке с густотой и объемом, то вчера вон вообще один мужик позвонил с холодной мошонкой. «Скажите, она у меня точно нормальной температуры, доктор? Пришлось ведь трогать». Я не могу не улыбнуться еще раз. Старшая сестра расцветает, она этого и добивалась. «Ты скушай пирожок, да сходи, посмотри ее, ладно?» Ласково говорит она, придвигая тарелку ближе. «Ты же этих беременных, знаешь, в боку кольнула, они... Ой, ай, мамочки, это выкидыш! Но ведь всяко бывает, да? Раз на раз не приходится». «Конечно». Вздыхаю я и потираю веки. В глазах режет, будто песка насыпали. Но если вернусь домой, еще несколько часов пролежу в состоянии тревожности и не смогу заснуть. «А пирожок?» — улыбается Анфиса. «Спасибо за заботу, но пока совсем нет аппетита». «Ничего», — понимающе кивает женщина. «Заверну тебе с собой». «Спасибо», — вежливо соглашаюсь я. «Вадик, а...» — запинается она. «Что?» Замечаю, что Анфиса Андреевна смотрит на мои сложенные в замок руки. Еще носишь его?» «Его?» Я впиваюсь глазами в свое обручальное кольцо. «А, вы про это?» Задумчиво кручу его пальцами, как обычно вернул на место сразу после операции. «Не хочу лезть с советами!» пытается улыбнуться старшая сестра. «Да, не стоит. Я встаю и иду к двери. Мне тяжело дышать от этого разговора, хочется скорее сбежать». Осмотрю эту пациентку и домой. Быстрым шагом сбегая по ступеням, пролет, еще пролет. Мне не хочется ехать на лифте, хочется продышаться. Я почти возвращаю себе самообладание, когда вхожу в процедурный приемного отделения и вдруг вижу на кушетке бледную измученную девушку. Светлые волосы до плеч, стройные, с аккуратной женственной фигурой. Ее кожа почти бесцветна. Худое личико напряжено от боли. Она поджимает под себя ноги и обхватывает длинными тонкими пальцами гладкие коленки. «Добрый вечер», — говорю я. Выходит, как-то хрипло и не совсем уверенно. И в этот момент мы встречаемся с ней взглядами. Чтобы посмотреть на меня, девушке приходится поднять голову, Ее светлые волосы рассыпаются по плечам, алые губы удивленно размыкаются, а светло-зеленые глаза, остановившись на моем лице, вдруг темнеют, и в их расширенных зрачках рождаются страх и растерянность. «Черт, она красивая!» проносится в моей голове.